Глава 86. В слоге он стремился к изяществу и умеренности, избегая как пустых и звонких фраз, так и, по его выражению, словес, попахивающих стариной. Больше всего он старался как можно яснее выразить свою мысль. Чтобы лучше этого достичь, ничем не смущая и не сбивая читателя или слушателя, он без колебания ставил предлоги при названиях городов и повторял «союзы», без которых речь звучала бы легче, но понималась бы труднее. Примечание. Повторение «союзов», например, «эт» и «аут», действительно заметно в «деяниях Августа» едва ли не оттуда воспринято свитонием в собственный стиль. Любители старины и любители манерности. Он одинаково осуждал за их противоположные крайности и не раз над ними издевался. Любители манерности. Кокоцелия. В риторике этим словом обозначался стилистический порог, доведение стилистических красот до абсурда. К таким писателям принадлежал и меценат-ученик Неотериков, а стили Тиберия, Сравни главу о Тиберии, об архаизме саллюстия В особенности он вышучивал своего друга-мецената за его, как он выражался, напомаженные завитушки, и даже писал на него пародии. Но не щадил и Тиберия который гонялся иной раз за старинными и обветшалыми словами. Марк Антонио он прямо обзывает сумасшедшим, утверждая, будто его писанием дивиться можно, но понять их нельзя. И потом, высмея его безвкусие и непостоянством в выборе слов, продолжает, ты не знаешь, с кого тебе брать пример, с анне Цимбра и Верания Флагка, чтобы писать такими словесами, какие с Алюсти Крисп, вытаскивал из катоновых начал или с азиатских риторов чтобы перенести в нашу речь их потоки слов без единой мысли. Примечание. Азиатское, азианская красноречие отличалось многословием и пышностью стиля. Плутарх, Антоний, говорит об Антонии, что его стиль речи и его образ жизни одинаково были азиатскими. А в письме к своей внучке Агриппине он хвалит ее хорошие задатки, но добавляет, однако старайся избегать деланности, когда говоришь и пишешь.